Глава 3. Видимо, время сыграло с охранной системой злую шутку. Реакция системы была замедленная. Не успев поразить цель, батареи убирались обратно в нишу, поджидая новую жертву. Похоже, план адмирала срабатывал, но срабатывал благодаря мастерству Липака. Шаттл вылетел на перевал, резко отработал тормозными двигателями и генераторами антигравитации. Бойцы чуть не потеряли сознание. Адмирал, мы на перевале. Во время полёта охранная система пыталась атаковать шаттл, но не успевала. Срочно десантироваться, скомандовал адмирал и кинулся к люку, который Липак уже открыл. Бойцы посыпались на заснеженный перевал, не понимая, к чему такая спешка. Ответ пришёл несколькими секундами позже. Ракета охранной системы базы поразила шаттл, и тот, разбрасывая обломки, покатился вниз по склону. В окрутя. Занять круговую оборону. Бойцы тут же заняли боевые позиции, используя рельеф местности, валуны, расщелины и камни, ощетинив штыками из лучателей, приготовившись отразить атаку. Время шло. Атаки не было. Светило местная звезда, нестерпимо сверкал снег. Так что пришлось приглушить его фильтрами. Вокруг, насколько хватало глаз, посверкивали горные вершины. Внизу за перевалом возвышалась пятикилометровая гора. Предполагалось, что база расположена там. Адмирал выпустил небольшого робота-разведчика. Тот шустро осмотрел тропу, уходящую резко вниз. Ничего не обнаружил. Интересно получается, по шаттлу ракетный комплекс сработал и подбил, а по разведчику нет. Странно. Как там липак, жив ли он? Запаздывало подумал Крылов и стал вызывать его по связи. Не надеясь, что тот откликнется. Пилот действительно не откликался, и адмирал собрался прекратить это бесполезное занятие, когда внезапно связь ожила, и послышался ответ Липака. «Адмирал, я внизу на выступе скалы, успел катапультироваться». Случилось невероятное. Сердце адмирала радостно забилось. «С таким экипажем воевать можно», – вслух же ответил. «Держись, сейчас поднимем». Однако у Липака были свои планы. Не стоит торопиться, адмирал. Выступ находится рядом с тропой. Подберёте на спуске. Пожалуй, так и сделаем. Подождал ещё минут 10 и дал команду бойцам собраться за большим обломком скалы, место, которое не простреливалось. Как только бойцы собрались, обратился к ним с речью. Нам повезло, мы первые забрались на перевал. Его прервал командир десятки слотов. Нам повезло, а пилоту шаттла нет. «Ошибаешься. Пилот жив и находится ниже. На выступе. Ждёт нас». Такая новость обрадовала бойцов. Шаттл что? Высокотехнологичное железо, а пилот... Дело другое. Боевой товарищ. «Надо бы помочь!» — начал было Слотов. Адмирал жёстко его прервал. «Твоя задача — командовать десяткой, а не операцией!» Тот понял, что слегка увлёкся и развёл панибратство. В армии это последнее дело. Деградация, развал дисциплины и боевая единица перестаёт существовать. «Виноват. Больше не повторится». «Очень на это надеюсь». На этом конфликт. Затух. «Если мы начнём спускаться по тропе, то со стопроцентной вероятностью нарвёмся на огневые точки охранной системы». Липак предупреждал, их много, но действует медленно. Но это для скоростного шаттла. А для медленно ползущих по склонам целям в самый раз. Слотов, помоги подняться на перевал пилоту. Он прямо под нами. Если будет упираться, скажи мой приказ. Слушав седьмарал. Через полчаса Липак принимал поздравления бойцов. Молодец, пилот. С задачей справился и жив остался. Что-то говорило об охранной системе. Адмирал видел краем глаза. Система в активном состоянии. Периодически появлялись боевые комплексы, но не стреляли. Не успевали сопровождать цель. Мы быстро уходили. Недостаточно быстро. Всё же достали. Тут без варианта. Я завис и стал неподвижной мишенью. Ты всё правильно сделал. А теперь пора спускаться в долину, но пойдём мы не по тропе, напечённой ловушками и огневыми точками, а по произвольно выбранному маршруту. По нехоженым тропам? Нет, совсем без троп. Мы можем спуститься по скалам с любым уклоном. Уходим на пару километров левее, подыскиваем подходящее место и начинаем спуск. Возражать никто не стал. Ты да и не мог. Отряд снялся. И соблюдая меры предосторожности, двинулся по хребту, подыскивая место для спуска. Через 1.5 км такое место попалось. Казалось, что спуск здесь самый оптимальный. Несколько пологий склон, усыпанный выступами, за которые можно цепляться при спуске. Остановились. Адмирал разрешил привал для подготовки к спуску. Малые охранные группы проверили местность. Ничего подозрительного. Похоже, я вырвался далеко вперёд. Надо бы предупредить Ютеллу и Лагуну. Но отсюда связываться нельзя. Может, засеча охранная система. Предположим, что так. С другой стороны, она давно засекла нашу высадку и наверняка оснащена датчиками движения, масс-детекторами и знает, сколько нас. Разве что они от времени вышли из строя. Для нас такое положение дел стало бы большой удачей поразмыслив, записал информацию на носитель одного из роботов и отправил его в то место, куда десантировался отряд. Надеясь таким образом решить два дела: ввести в заблуждение охранную систему и передать информацию Ютеллу и Лагону. Ютел не находил себе места. Вот уже несколько часов прошло, а адмирал с отрядом как в воду канул. Что могло случиться? Как что? Да что угодно, возможно, уничтожен охранной системой. Такое и тоже могло произойти. Он не хотел себе признаваться, но подсознательно допускал, что они вообще могут не добраться до базы и не преодолеть всех заслонов охранной системы. Держал такое предположение глубоко внутри. От размышления оторвал доклад командира десятки, находящейся впереди. Повелитель, активировалась батарея охранной системы и берёт в прицел нашего робота. Огонь Петров, огонь. За поворотом появились вспышки выстрелов и взрывы. Через некоторое время поступил доклад Петрова. Огневая точка уничтожена, ответным огнём повреждён робот, но двигаться может. Молодец, продолжаем движение. Колонна двинулась дальше, поднимаясь всё выше и выше. Ютола смотрела огневую точку в охранной системе. Прошло столько времени, а она не выглядела устаревшей. В глубине ниши мигал красный огонёк какого-то датчика. Возможно, взрывное устройство. Ютел не стал проверять, зачем. Осмотр тоже прекратил. Риск в данном случае не оправдан. Когда отошли от места боя на пару километров, сзади раздался взрыв. Стало понятно, что огневые точки заминированы. По идее, они должны сразу взрываться после уничтожения, но, видимо, что-то не сработало. Начали один за другим поступать доклады об активации множества огневых точек. Колонна втянулась на участок, который, несомненно, являлся ловушкой. Как только последний робот пересёк невидимую черту, с двух сторон по ходу движения активировались боевые комплексы и открыли ураганный огонь. Ловушка сработала бы, но роботы и отряд находились в боевой готовности и ждали нападения. Автоматически поднялись щиты — Ответным огнём удалось подавить большинство огневых точек. Четыре особо укреплённых продолжали обстрел. Подавить их не удавалось. Огонь вёлся через небольшую щель. Два робота оказались подбиты и, судя по всему, больше не смогут двигаться. Петров активировал ракетную установку с управляемым снарядом. Тот выполнил приказ. Ракеты пошли на цель, но взорвались на поверхности скалы, не причиняя боевому комплексу какого-нибудь ущерба а уже подбито четыре тяжёлых робота. Пришлось применить переносную установку первочастицы и уничтожить боевые гнёзда охранной системы. Итогом боя стала потеря четырёх роботов. Много, учитывая, что они ещё не дошли до середины. Ютелл проанализировал бой и пришёл к выводу, что так они не дойдут до перевала. Ещё пара таких ловушек, и от отряда останутся только в воспоминаниях. От анализа оторвало сообщение от адмирала. «Наконец-то!» с облегчением подумал Ютел. Сообщение оказалось переданным через робота. Крылов с отрядом уже находился на перевале и собирался спускаться к центральной горе. Подвергся атаке и потерял шаттл. Подробностей нет. Но сообщил, что тропа просто набита на огневыми системами. А вот мысль, что охранная система отслеживает их, удивила. «Пожалуй, он прав. Наши переговоры с точки выхода на связь фиксируются, и по ним может быть нанесен ракетно-бомбовый удар». Прозрение наступило в тот момент, когда раздался крик «Воздох!». Небольшие летательные аппараты появились из ниоткуда, но пока не атаковали, видимо, просматривая точку предстоящего удара. Скорее всего, разведчики. Огнём удалось уничтожить несколько штук. Изучать некогда. Скоро тут станет жарко. Оставался только один выход. «Ютелл» постарался его использовать. «Отряду покинуть десантные отсеки, боевых роботов перевести на автоматическое управление, самим совершить прыжок на 500 метров по курсу от головного робота». Сам тоже медлить не стал. Задействовал портативный прыжковый генератор и уже в полёте увидел бойцов, устремившихся за ним. Не успели приземлиться, как сзади раздался грохот. Колонну накрыло мощным ударом, и, судя по всему, она перестала существовать. Уничтожение удалось избежать. Надолго ли? Собрёл бойцов. Те уже поняли, что их ждало на тропе. Каниши уже получили разъяснения от своих наставников и теперь ждали приказа. Наша цель гора в центре. До перевала осталось 700 м. У нас два пути: пойти по тропе и нарваться на огневой точки охранной системы или сократить путь и подняться по скалам. Будет труднее, но безопаснее. И путь мы сократим на 300 м. Связью пользоваться запрещаем. Есть подозрение, что охранная система её перехватывает, засекает, откуда ведётся передача и накрывает огнём. Адмирал со своим отрядом уже спускается к горе в центре. Как обстоят дела у Лагуны, не знаю. Похоже, что и тоже добрался до перевала. Информацию я ему послал. Что касается отряда Овчинникова, информации пока нет. Наш отряд самый многочисленный, а следовательно, самый заметный. Залог успехов в быстроте наших действий. Задача ясна. Уточняющих вопросов не последовало. Бойцы понимали: дело серьёзное и приказ командира закон. Вот только что он их спас, и они ему верили. Командир для бойца больше, чем отец. Доверие к командиру абсолютное, его действия не подвергаются сомнению. Если этого нет, значит, операцию можно считать проваленной. Отряд сосредоточился и стал быстро подниматься к перевалу. Оставалась надежда, что охранная система ограничится уничтожением боевых роботов и не заметит их. Надежда, в общем-то, очень слабая. Поднимались, применяя специальное оборудование. Прыгнуть на перевал не могли. Высота полёта на прыжковых генераторах всего 15 м. Через 2 часа поднялись на перевал, осмотрелись. Ютил распорядился доложить командирам о потерях. Потерь в живой силе не было. Что касается техники, то тут всё понятно. Вокруг громоздились величественные вершины, а внизу их цель пятикилометровая гора с плоской вершиной. Пока отряд собрался, разведчики смотрели хребет, ничего приметного. Но светиться не стоило, маскировку никто не отменял. Визуально заметить отряд трудно, бронями микрировала, сливаясь с ландшафтом. Связью пользоваться нельзя. Неожиданно Поступило сообщение от Лагона. Он тоже использовал робота. Я поднялся на перевал, готовлюсь к спуску. Предупреждение получил, видел многочисленные взрывы на тропе. Если уцелел от завесь. Лаконично, без лишних рассуждений, Ютал составил сообщение и отправил таким же способом, направив робота вместо разгрома колонны. Пусть охранная система думает и анализирует. Лагун добрался до перевала спокойно, без приключений и потерь осмотрелся. К пейзажу отнёсся равнодушно. Внизу располагалось цели его путешествия, куда предстоял непростой спуск. Если бойцы Ютэлы не испытывали усталость, то конни ещё устали. Им требовался отдых минимум пару часов. Сказывалась биологическая составляющая, которая имела предел прочности. Лагон смотрел вниз и размышлял. Спуск займёт больше времени. Как можно его ускорить? Если двигаться обычным способом, то долго. А вот если задействовать страховки, закрепить на вершине концы мономолекулярных канатов, то вполне можно спуститься за несколько минут. Такой канат имелся в раскладке каждого бойца. Несколько километров умещались на небольшую катушку. Канат гораздо тоньше волоса, по прочности же превосходил любой материал. Идея понравилась. Тут же поступила информация. Лагон взглянул от Ютела то сообщил об уничтожении колонны. Бойцы уцелели, забрались на перевал и готовились к спуску. Новость хорошая. Операция проходила трудно, но цель постепенно приближалась. В запасе имелось несколько роботов, и он отправил ответное сообщение Ютеллу и Крылову с советом, как спуститься с перевала. Почему такой способ и инновация для них? Скорее всего, потому что к планетарным операциям космические бойцы не приспособлены. Мыслят совершенно другими категориями. Закончив с делами, посчитал, что отдых достаточен. Да и спуск обещал стать недолгим. Распорядился достать мономолекулярные канаты. Командиром проконтролировать каждого бойца, надёжно закрепить концы каната. Как только доложили, что бойцы готовы, понимают, как спускаться, используя катушки, как лебёдки постепенно стравливает трос. Лагун дал команду спускаться. Сам тоже закрепил трос проверил надёжность, вставил катушку в специальный захват и шагнул навстречу пропасти. Спуск оказался действительно гораздо проще подъёма. Бойцы быстро приспособились и постепенно увеличивали скорость спуска. Главное, даже если попадались острые кромки и трос цеплялся за них, то опасности обрыва не было. Перетереться такой трос не мог. Спускались в полной тишине, нарушаемой разве что камнем сорвавшимся из-под ноги бойца, или вспархнувшей птицей, с удивлением взиравшей на возмутительный спокойствие. За час преодолели почти отвесный спуск. Внизу зацепили тросы и закрепили на скале на случай, если придётся возвращаться таким же способом. Компактная лебёдка на бронекостюме могла легко поднять бойца. Лакуна обратил внимание на время и предположил, что команда Ютэла тоже должна спуститься. Что касается адмирала, предположить не мог. У того имелись трудности с охранной системой, которая сбила шаттл, и, видимо, теперь тщательно контролировала это направление. Решил попробовать связаться мнемонически, заодно и пробовать вновь приобретённые способности. Ментальный призыв оставался без ответа. Лагун уж было решил, что его никто не слышит. Но нет, пришёл ответ. Чего кричишь, убавь мощность, а то охранная система услышит. Лагун обрадовался шутливому ответу Ютела. Вряд ли она может прослушивать и фиксировать переговоры в этом диапазоне. Как прошёл спуск? Нормально. Конечно, передохнут и тронемся к горе. Что с группой адмирала? Долго молчит. Наверное, ещё спускается. А, вот и он вышел на связь. Всё нормально, спустился. Его отряд практически напротив тебя, с другой стороны горы, я между вами. Остался один отряд без связи и новостей. Что за отряд? Ну как же, отряд Овчинникова, он пошёл через тоннель. Что предлагаешь, подождать его? Думаю, не стоит. Бойцы передохнут и тронемся к горе. Её ещё обследовать нужно. Кто знает, где вход, да и вообще, как всё повернётся. Думаю, база расположена на нижних уровнях или вообще глубоко под землёй. Почему так думаешь? Ну, а ты как бы поступил? Самое безопасное место под землёй. Наверху гора, пробить невозможно. Безопасность базы обеспечена. Возможно, так и есть. Скоро узнаем. Овчинников осторожно ввёл своё подразделение по тоннелю. Двигались попеременно, перебежками, прикрывая друг друга. Света по-прежнему нет. Ориентировались по сканерам и инфракрасным датчикам. Частенько туннель пересекали мелкие грозуны, поднимались стаи насекомых. Внезапно в верхней части тоннеля открылась ниша. Активировалось турель автоматического оружия и стало поливать отряд огнём. Бойцы прижались к стенам, хорошо имелись выступы, которые защищали. Илья понимал, дальше не пройти. Нужно уничтожить орудийный комплекс, который без остановки производил залп за залпом. Не давай даже высунуться, не то чтобы ответить. Время шло. Наконец атака прекратилась. Похоже, кончились снаряды. Илья осторожно высунулся из выступа, и тут же в стену тоннеля врезался заряд плазмы, опалив его жаром. Бесконечно так продолжаться не могло. Он решил применить гранату или, скорее, её аналог. Достал из раскладки и активировал небольшой по размеру шар. Тот засиял красным светом и метнулся в нишу с боевым комплексом. Через секунду раздался взрыв. Проход остался, но тоннель разрушила. Могло и вовсе звалить. Поэтому Илья и не хотел применять это устройство в замкнутом пространстве. Протиснулись через завал и последовали дальше. Электронные наблюдатели передавали картинку. Впереди тоннели разделялся, возникала дилемма: по какому направлению идти? Может, конечно, разделиться и идти по двум направлениям, но это не лучший вариант. Илья отправил наблюдателей в оба тоннеля. Через некоторое время пришла информация: тоннели перекрыты. Возможно, это выход с другой стороны горной грядаы, а возможно, вход в какой-нибудь древний комплекс принял решение идти по правому тоннелю. Он, короче, как только прошли развилку, чуть сзади открылась боковая ниша. Отряд тут же прижался к стенкам тоннеля, ища укрытия. Из ниши появился диковинный механизм, напоминающий робота. Да, видимо, это робот и был. Выполз и стал сканировать пространство тоннеля в обе стороны. Механизм очень напоминал конишу. Закончив сканирование, направился назад, видимо, к месту взрыва. Как только он скрылся за поворотом, Илья скомандовал бойцам «За мной!» и бросился вперёд, надеясь добежать до конца тоннеля. Противостоять боевому роботу в замкнутом пространстве непросто. Они почти добрались до монолитной стены, преграждающей путь, и залегли. Илья активировал сразу две гранаты. Раздались взрывы, полетели камни, а пыль и мелкая крошева забили весь тоннель. «Увы, стена выдержала». Взрывом лишь пробил углубление метра на 2. Шума наделали много, толк мало. Илья собрал 5 гранат, отвёл отряд от стены и активировал. Взрыв оглушил. Сквозь пыль не видно, удалось пробить стену или нет. А вот приближение боевого робота услышали все. Илья дал команду бойцам затаиться и постараться пропустить робота. Тот может не заметить отряд, и чтобы наверняка не заметил, активировал ещё одну гранату с задержкой в 10 секунд и направился к стене. Новый взрыв сотряс тоннель. Робот охраны системы в такой ситуации счёл необходимым обстрелять место взрыва. Прогрохотав мимо отряда, врезался в стену всей своей массой и пробил, остановился, сканируя открывшееся пространство. Под его массой карниз треснул и обвалился. Робот Куваркес полетел вниз с высоты полукилометра. Такой высоты оказалось достаточно, чтобы он превратился в груду металла. Илье и весь отряд перевели дух. Ситуация была крайне напряжённой, если не критической. Однако времени на раздумья не оставалось. За первым роботом мог активироваться второй. Поэтому он быстро подошёл к пролому и увидел перед собой пятикилометровую гору. Отряд вышел к цели. Предстояло спуститься с высоты 500 м. Мудрствовать и геройствовать не стали. Закрепили мономолекулярные тросы и быстро достигли поверхности. Задача выполнена. Что дальше? Нас весь выходить нельзя, и тут в голове раздался мнемонический голос повелителя. Явченников, если слышишь меня, ответь. Илье низкозан обрадовался этому голосу и доложил обо всех приключениях в тоннеле. Молодцы. Потери есть? Обошлось без потерь. Какие приказания, что делать дальше? Над входом в тоннель оставаться опасно. Мы находимся справа от тебя. Подойди ближе на километры и оставайся на месте. Приказ понял. Выполняю. Адмирал со всеми предосторожностями довёл свой отряд до точки спуска. Посчитав, что отошли от опасной зоны достаточно, начал спуск. Спускались без помощи мономолекулярных нитей. Спуск занял пару часов и прошёл без эксцессов. Оказавшись на поверхности, сверился со сканером, где обозначались остальные группы. Стая мелких наблюдателей образовала сеть и позволяла просматривать всё пространство вокруг горы. Нас веся вниманически вышел Ютел. Я предложил провести небольшое совещание и скоординировать действия, учитывая, что все подключились к сканерам сети, образованной микронаблюдателями. Поздравляю с прибытием в долину. Теперь следует подумать, что делать дальше. Лагон, твоё мнение. Какие тут могут быть мнения? Нужно двигаться к горе. Охранная система активировалась и пытается нам противостоять, однако неудачно. Видимо, время подействовало на неё и не лучшим образом. Лучшим не лучшим, а шаттл уничтожило. Сделал замечание Крылов. Так и отряд в тоннеле чудом остался жив. Главное все целы. Предлагаю с максимальной осторожностью продвигаться к центральной горе, там база. Подойдём, осмотрим и решим, что делать. Предлагаю в Тулу оставить прикрытие из наших бойцов. На всякий случай, если вдруг по нам откроют огонь. Место пустынное, укрыться особо негде. Уничтожат всех за милую душу. Адмирал, конкретнее, что предлагаешь? Послать разведку и посмотреть, что она обнаружит. Хорошее предложение. Мы расположены по кругу. Каждое подразделение по своему вектору направляет разведку и ждём результата. По получении информации принимаем решение по дальнейшим действиям. С Ютылом согласились. Разведка отправилась к горе. Ютл сам решил пойти в разведку. Все дети ждать результатов не хватало терпения. Взял двух бойцов и, соблюдая все предосторожности, начал преодолевать открытое пространство до центральной горы. Предстояло преодолеть пару километров. Двигались рассредоточено. Один передвигался, другой прикрывал. Потом наоборот. Время прохождения открытого пространства увеличивалось, но безопасностью пренебрегать нельзя. Тактика сработала. И через полтора часа Ютел со своими бойцами достиг горы. Предстояло главное определить, где вход. Остальные разведчики тоже достигли горы и приступили к осмотру. После 3 часов осмотра своих секторов пришли к выводу, что ничего похожего на вход нет. Ютел неманически связался с лагуном и адмиралом. Те, конечно, удивились, когда он им сообщил, что сам пошёл в разведку, но информация их не обрадовала. Ничего похожего на вход в гору нет, сплошной монолит. Наступило молчание. Никто не знал, что делать дальше. Окружающее пространство хранило полную тишину. Охранная система не предпринимала никаких действий. Сканеры показывали чистое пространство. С орбиты транслировали энергетические показатели местности. Они все налились красным цветом, что говорило только об одном. База, конечно, полностью активировалась. Осталось непонятно, почему не предпринимала никаких действий, не реагируя на вторжение.